И я явно не слышал его или не слушал. Он рассеянно смотрел то ли на дымовые трубы, похожие друг на друга, как два близнеца, то ли мимо них, на спортивную площадку. Николсон прикурил сигарету, но не сразу. С севера потянуло ветерком. Он поглубже уселся в шезлонге и сказал: "Видать здорово вы озадачили. Песницы Када не скажут, сколько ей жить осталось", вдруг произнёс Стэдди. Нет никого на дороге в этот осенний вечер. Это что такое, улыбнулся Николсон. Ну-ка ещё раз. Это два японских стихотворения. В них нет особых эмоций, сказал Тэдди. Тут он сел прямо, склонил голову набок и похлопал ладошкой по правому уху. У меня в ухе вода, пояснил он после вчерашнего урока плавания. Он ещё слегка похлопал себя по уху, а затем Откинулся на спинку и положил локти на ручки шезлонга. Шезлонг был, конечно, нормальных размеров, рассчитанный на взрослого человека, и Тэдди в нём просто тонул. Но вместе с тем он чувствовал себя в нём совершенно свободно, даже уютно. "Видать, вы здорово задачили этих снобов из Бостона", сказал Никълсон, глядя на него после той маленькой стычки. "С этими вашими лейддекервскими обследователями, насколько я мог понять". Помнится, я говорил вам, что у меня с Эллом Бабкоком вышел долгий разговор в конце июня. Кстати сказать, в тот самый вечер, когда я прослушал вашу магнитофонную запись. Да, вы мне говорили. Я так понял, они были здорово задачены, не отставал Никсон. И слов Элла я понял, что в вашей тесной мужской компании состоялся тогда поздно вечером небольшой похоронный разговорчик. В тот самый вечер, если я не ошибаюсь, когда вы записывались. Он затянулся. Насколько я понимаю, вы сделали кое-какие предсказания, которые весьма взволновали всю честную компанию, я не ошибся? Не понимаю, сказал Тедди. Отчего считается, что надо непременно испытывать какие-то эмоции? Мои родители убеждены, что ты не человек, если не находишь вещи очень грустными или очень неприятными или очень несправедливыми, что ли. Отец волнуется даже, когда читает газету. Он считает, что я бесчувственный. Николсон стряхнул в сторону пепел. "Я так понимаю, сами вы не подвержены эмоциям", спросил он. Тедди задумался, прежде чем ответить. "Если и подвержен, то во всяком случае не помню, чтобы я давал им выход", сказал он. "Не вижу какая от них польза". "Но ведь вы любите Бога?" спросил Николсон, понижая голос. "Разве не в этом заключается ваша сила, так сказать? Судя по вашей записи и потому что я слышал от Элла Бабкока, разумеется, я люблю его". Но я люблю его без всякой сентиментальности. Он ведь никогда не говорил, что надо любить сентиментально, сказал Тедди. Будь я богом, ни за что бы не хотел, чтобы меня любили сентиментальной любовью. Очень уж это ненадёжно.